Глава 6. Вещественное доказательство. 5 августа 2002 года. Оренбургская степь. Намирные секретные города не имеют собственного лица. Все они выглядят одинаково. Только пейзаж вокруг может быть различный, но опять же одинаково суровый: снег, пустыня, тайга. Полигон РК-12, обозначаемый в открытых документах как поселок городского типа Дичково, не составлял исключения. Три десятка унылых пятиэтажек, разбросанных в Оренбургской степи на пятачке радиусом полтора километра. Обшарпанные, похожие на коровники, приземистые длинные казармы. Местный центр власти, желтый штаб с обязательным памятником Ленину в плохо ухоженном скверике, чахлая роща вокруг, стаи ворон над свалкой за пищеблоком и, наконец, несколько в стороне, главное, ради чего все это было построено, сердце полигона. Это уже не захолустная степь, а урбанистический пейзаж из фантастического фильма. Сплошные бетоны сталь, сталь и бетон. Огромные ангары, цепляющие облака краны, высоченные резервуары для топлива, бетонные площадки запуска с адскими дырами огня огнеотводов, распахнутые в ожидании ракет, решетчатые фермы двух стартовых столов — И о удача, готовящаяся к запуску ракета на третьем старте, не остроконечно-серебристая, как в кино, а грязно зелёная с тупым обтекателем, намертво зажатая в решетчатых объятиях временной земной подставки. Евсеев рассматривал полигон с вертолета и убедился. На плоской, как стул, поверхности обилие вытянутых вверх конструкций полностью оправдывало универсальное сленговое название всех городков серии РК «Плесецкие горы». Место солнечное, в прямой видимости от штаба и стартовой площадки. Здесь, в Дичково, все места солнечные. На Насчет прямой видимости тоже никаких проблем. Степь, она и есть. «Степь просматривается и вдоль, и поперек, и по диагонали. Значит, закладка может находиться где угодно, везде, в любом месте». «Найдем, обязательно найдем», — уверенно повторял Мамедов. «Если она, конечно, есть, а если нет, тогда не найдем». Вторая часть фразы тоже звучала уверенно. «Главное — не допустить расшифровки». произнес Евсеев, на ходу поливая голову водой из пластиковой бутылки. Волосы на ощупь жесткие и горячие, как медная проволока. Вода теплая, под мышками мокра. «Никакой расшифровки не будет», — сказал хозяин, как будто одним ударом гвоздь забил, причем голой ладонью. «Освежитесь?» — Евсеев протянул бутылку, но тот отрицательно покрутил головой. «Мамедов — человек здешний, привычный. Он даже майку носит под форменной рубашкой. К тому же татарин, хотя фамилия азербайджанская. К тому же особист. У него невозмутимое лицо, невозмутимые мысли и точные движения». Маленький, жилистый, кривоногий, С раскосыми щелочками глаз И узкими черными усиками на плоском лице, Степняк из золотой орды, Наводивший ужас на половину мира. Легко представить, как он мчится, низко пригнувшись к холке коня и оскалившись в зловещей улыбке, а в опущенной руке блестит кривая, остро отточенная сабля, и как он стягивает удавкой шею расслабившегося на пиршественном ложе врага, тоже легко представить. Евсеев на миг увидел это воочию, будто кадры исторического фильма мелькнули стоп-кадром на экране телевизора. Он потряс головой, отгоняя видение. Жарко. Так и до галлюцинаций недалеко. А степнику особисту все нипочем. Он даже не потеет. Похоже, Мамедов сделан из того же материала, что и «Железный Ленин» перед трехэтажным зданием штаба. Вождь стоял на высоком постаменте, прямо по курсу их движения, вытянув вперед руку с развернутой ладонью, будто указывал направление на стартовый стол, собирался ударом каратэ разрубить кирпич или просто хотел поздороваться. Вокруг памятника желтел выжженный газон, впереди протянулась неширокая аллея с потрескавшимся асфальтом. Сзади раскинулся прямоугольный плац, на котором выстроены солдаты в форме для жаркого климата. Рубашках с короткими рукавами и широкополых панамах, напоминающих тропические шлемы. На поясах у всех висят фляги. Солдаты ждут инструктажа. Лейтенант умыл лицо, фыркнул, встряхнул головой. Капли попали на выжженную траву, оттуда с сухим треском выпрыгнуло огромное насекомое, и, расправив яркие алые крылья, понеслось по пологой дуге в сторону плаца. «Саранча?» — спросил Евсеев. «Кузнечик», — ответил особист Мамедов. «Еще здесь есть змей. Много змей. И сейчас, когда самая сильная жара, у них пик активности. А еще Комары. Евсеев прилетел сюда в дырчатых мокасинах и модных хлопчатобумажных штанах. Когда пилот открыл дверь, вместо вечерней прохлады в салон ворвалась настоянная на какой-то гадости степная духота, будто за бортом находилось машинное отделение. Вместе с духотой ворвались тучи озверевшего комарья. Евсеев даже покачнулся от неожиданности. Оснаружи стоял Мамедов. Он смотрел не в лицо Евсееву, а на его мокасины Только сейчас Евсеев понял, откуда шел этот гадский запах и почему комары так взбесились. Это средство от насекомых, которым был обильно намазан особист. Первым делом Мамедов сообщил о змеях и о том, что солдата-срочника накануне укусила гюрза, насквозь прокусив сапог. Предупредил и только потом поздоровался. Это было вчера. Сейчас Евсеев обут в кирзовые сапоги и форму для жаркого климата. Поэтому вместо легких, пропускающих воздух хлопчатобумажных штанов на нем грубые двухслойные галифе. и разит от него так же, как от Мамедова. Он еще не успел решить, что хуже — комары, змеи или жара. «Только я все же думаю, что ничего у нас нет», — непоследовательно, но по-прежнему уверенно сказал Мамедов. «Потому что всегда режим здесь был очень жесткий. Даже муха любая не залетит, только с путевым листом и допуском». Знакомая песенка. «Вы, наверное, с полковником Анечкиным часто встречаетесь?» — спросил Евсеев. Мокрые волосы, рубашки и подмышки уже высохли, и он вновь изнывал от жары. «Конечно!» — улыбнулся Мамедов и подтянулся. «То ли от того, что вспомнил начальника, то ли потому, что они подходили к построенному взводу. Это же наш куратор!» А начинал он как раз здесь, в начале рядовым опером, потом до начальника особого отдела дослужился. Потом в Москву перевели. В музее части его фотографии висит. В каком году это было? Мамедов почесал в затылке. Точно и не скажу. Давно, но традиции остались без путевого листа и допуска ни-ни. «А змеи без допуска не заползают?» — поинтересовался Евсеев, стараясь, чтобы в голосе не чувствовалось яда. «Змеи, конечно, заползают, да и мухи залетают», — честно признался особист. «Только я вам одно точно скажу. Ни один человек без пропуска, допуска и проверки сюда никогда не попадал, кроме вот этого». Он показал на выкрашенного серебрянкой Ленина. Евсеев удивился. Оказывается, у железного особиста имелось чувство юмора. «Товарищ майор, третий взвод по вашему приказанию построен», — отрапортовал упитанный лейтенант, приложив напряженную ладонь к панаме. Там, где короткий рукав был пришит к рубашке, расплывалось пятно пота. Солдаты застыли по стойке смирно. У них тоже были мокрые подмышки. и у Евсеева снова взмокрили подмышки, уже не от воды, а от пота. У Мамедова же подмышки оставались сухими. «Вольно!» — зычно скомандовал особист. «Ставлю задачу. Вчера вороны унесли из ремонтного цеха секретную микросхему. Ее необходимо найти. Поиск вести на крышах зданий, на вершинах деревьев и тому подобных местах». Обращайте внимание на птичьи гнезда. При обнаружении любых непонятных предметов немедленно докладывать командиру взвода или мне лично. Тот, кто найдет микросхему, получит краткосрочный отпуск. 10 суток, не считая дороги. Евсеев удивился еще раз. Легенда придумана неплохо. У нее одно слабое место. Происки ворон совпали с прибытием из Москвы сотрудника ФСБ. Подозрительные совпадения. Но солдаты вряд ли свяжут эти два события. А командиры сделают вид, что ничего странного не заметили. «Молодец, Мамедов!»